Глава 24. Вчера я прибыл в Ренвенд, это глухая деревушка, расположенная между дремучих непроходимых лесов и неприступных северных гур. Ирония её названия открылась мне одновременно с прибытием. Внезапно зарядил дождь, сопровождающийся ветром такой силы, что тот рвал на мне кожаный плащ и шляпу. После изнурительной дороги, устланной десятками трупов и нескольких схваток с вновь обращенными упырями, я был порядком измотан. Повезло набрести на таверну, где меня накормили и дали ночлег. За ужином я слышал, как шепчутся за моей спиной о том, кто я, и как шепотом произносят мое имя. Но усталость уже превосходила поселить чувство самосохранения, и я отправился спать. Улегся в маленькой комнатенке на втором этаже, прямо в одежде, положив арбалет под кровать и... прижав кинжал к груди. Всё это время я чувствовал близость Адельгейта и, засыпая, слышал, как бьётся её сердце. Нужно было торопиться, но мне требовалось хотя бы пару часов сна. Проснулся от страшного шума, что-то гремело внизу, звенела посуда, стонали и молили о пощаде люди. Едва я поднялся с постели, как окно разбилось вдребезги и в комнату ворвался кровосос. Эти твари необычайно сильные и ловкие, но кровь Адельгейт наградила меня способностями не хуже. В скорости я им не уступала, сил убили сноровка и опыт. Теперь, когда счёт повреждённым мною упырям перевалил за полсотни, ориентироваться в схватке с ними стало проще. Я знал, куда и как ударить, чтобы обездвижить или убить их. Главное, сделать это быстрее, чем монстр доберётся до тебя. Ворвавшийся в комнату упырь оказался молоденьким конюхом. Я видел его еще на въезде в деревушку, теперь у него была серая кожа и безумный взгляд. Одержимый голодом, он готов был рвать меня на части руками и зубами, чего я, разумеется, не мог ему позволить совершить. Удар кинжалом в сердце быстро сбил с него спесь. Упырь неуклюжий осел на пол, где и получил пуль в лоб из моего верного револьвера. Через секунду в комнату ворвалось еще двое упырей, и мне пришлось попотеть, чтобы расправиться с ними». А внизу помощь уже никому не требовалась. Хозяин таверна бился в агонии рядом с растерзанной женой, а тела их гостей были разбросаны по всему залу среди обломков мебели и осколков битой посуды. По грязным занавескам от упавшей свечи поднимались языки пламени, и помещение уже наполовину заволокло дымом, когда я, подхватив арбалет, направился к выходу и вдруг услышал стон. Это был молоденький цыган в тунике с ярким поясом. Он пытался подняться из-под стола, но, похоже, был оглушён ударом и не понимал, где находится. Быстро осмотрев его и убедившись, что на его теле нет ран от укусов, я вывел паренька из горящей таверны. Он так и остался сидеть на траве, глядя, как догорает здание, а я отправился дальше на поиски Адельгейт. Мне мерещилось, будто стук её сердца становится громче, и я ускорял шаг с каждой минутой. В тёмной чаще не слышно было ни криков птиц, ни дуновения ветра, и мне всё чётче приходило понимание, что она где-то рядом, уже совсем близко. Внезапно тропинка вдоль мёртвого ручья вывела меня к краю леса. Деревья расступились и сквозь клубы тумана я увидел большой арочный мост. Луна висела так низко над ним, что казалось, будто она мутным желтоватым пятном растекается по его поверхности, а река под мостом была такой чёрной, что невозможно было разглядеть воды. Нигде прежде я не видел ничего подобного. Стук моего сердца заглушал любые звуки, и мне приходилось идти, не слыша даже собственных шагов. В голове всё зудело и не давало покоя мысль, что Адельгейт сильнее любого одержимого, и в грядущей схватке в живых из нас останется лишь один — Но пути назад у меня не было, ведь я еще в юности дал себе клятву убить брата Адельгейта и ее саму, и следовал ей по сей день. И если с ним мне повезло больше, он не ожидал встретить кого-то равного себе посели, то с ней было труднее, чертовка была хитрая и коварна, а еще знала, что я не отступлю. Ступив в облако тумана под мостом, я замер. Сердце грохотало так, что закладывало уши, но вдруг я отчетливо ощутил вибрацию земли, а затем услышал хруст веток. Взведя арбалет, я готов был выстрелить в темноту, но вдруг из тумана ко мне шагнул тот самый цыган. Он поднял руки. «Не стреляй!» Я приказал ему уносить ноги, пока жив, на что парень ответил. «Моя бабушка знает, кто ты. Она сказала, что тебе нельзя убивать демоницу, это плохо. Очень плохо. Она желает говорить, с тобой немедля идём». Я знал, что Адельгейт может принимать обличие любого человека, встреченного ею когда-либо на пути, но чувствовал, что этот мальчишка не врет. От него шла энергия силы, а я с рождения мог ощущать ее в людях. Трудно было отступать, почти нагнав противника, но мой дед учил меня доверять интуиции, и я отправился с парнем через лес к цыганскому становищу у реки, где остановилась и пыталась промышлять поиском золота его семье. Лагерь состоял из более чем десятка палаток, возле которых паслись лошади, и, несмотря на поздний час, играли малые дети. Все как будто только нас и ждали. Ребята стали бегать вокруг, просить дать им примерить шляпу или потрогать оружие, а взрослые, не отрывая от меня взглядов, говорили между собой на цыганском и угощали лепёшками. Их язык — шероховатый словесный ком, одежда пёстрая, как бесконечный праздник, и это наверняка... С непривычки пугала любого чужака. Парнишка скрылся в самой большой палатке, а через мгновение пригласил меня войти. Внутри пахло травами и было темно, но я неплохо ориентировался при отсутствии света. Она сидела на лежанке в дальнем углу палатки. Старая цыганка с длинными седыми волосами и платком, повязанным на макушке. Мне удалось разглядеть её морщинистое лицо, рубашку с длинным рукавом и несколько юбок, шелестевших при каждом движении. «Кэрду-му-леса», — скрипучим голосом произнесла она. «К сожалению, я не знаю цыганского», — ответил ей. «Сделанный мертвецом», — брезгливо пояснила она. «Полукровка». Я почувствовал досаду и злость, отчего мои глаза вспыхнули. «Можешь не делать так», — проскрипела она. «Я слепа, я и твои способности могу лишь ощущать, но не видеть. Так что они не напугают меня. Я ждала тебя, воин, и как только ты приехал, послала внука проследить за тобой. Он подтвердил, что ты силён». Женщина протянула руку ладоней вперёд и сказала, что ты не отбрасываешь тень. «Так и есть». «Хампири», — вздохнула цыганка и отпустила руку. не «Недовампир». Да «Я не питаюсь кровью, у меня нет такой необходимости», — поспешил пояснить я. «А ещё у меня бьётся сердце в отличие от тех, кого они делают одержимыми». «Ты вообще не должен был появиться на свет, но природа решила по-иному», — задумчиво произнесла она. «Значит, ей так было угодно, хоть ты и злишься». Вампир осквернил лоно моей матери, а она умерла, произведя меня на свет. Мне всё равно, почему это могло случиться, ведь вампиры не могут иметь потомство, но я поклялся, что посвящу всю свою жизнь тому, чтобы найти и убить эту тварь и его сестру. «Самая сильная клятва — это клятва в гробу. И если солжёшь, окажешься в этом гробу мёртвым. Если же такой клятвы ты не давал, то можешь освободить себя от неё. ты не обязан охотиться на нежить», — отмахнулась цыганка. «Хотя я чувствую, что ты не сдашься». «Ты знаешь, что у природы на тебя свои планы. Ты пришел в этот мир, чтобы бороться с тьмой и посвятить этому всю свою жизнь, такова судьба». «Вы видите судьбу», — усмехнулся я. «И прошлое, и будущее, и то, что мать твоя была ведьмой, и что обещала она ему, что смерть придет к нему за то, что он надругался над ней». Зря вампир её не убил. Зря пожалел тогда, потому что Всевышний услышал её слова и создал тебя. Ты взял часть её способностей, часть его, и всё это передашь своим потомкам. «Вы верите в Бога?» — спросил я. Цыганка улыбнулась. «А ты разве нет?» «Теперь больше, чем тогда, когда учился на лекаре», — признался я. «Потому что увидел больше, чем простой смертный», — кивнула она. «Вайда, принеси мою трубку», — позвала громко. В палатку вошел мужчина, опустился на колени и подал ей курительное приспособление. Цыганка затянулась, ожидая, когда он выйдет, затем снова обратила на меня свой невидящий взор. «Так, как твое имя?» «Оно уже у всех на устах, и слова о нем приходят быстрее меня», — с горечью ответил я. «Боишься, что никогда не поживешь в мире?» — спросила она. «Не бойся, поживёшь. Только цени каждый миг счастья, ведь оно будет скоротечным. Абрахам. Я предпочитаю, когда меня зовут Брэм. А я Сара», — коротко поклонилась цыганка. «Сара Барнабар. Мой внук сообщил тебе, зачем я тебя пригласила». «Да». «Ты уже долго гоняешься за ней, за Ламией». нетленный, что питается людской плотью и создает себе подобных, подселяя в их кровь белых червей. Легенда гласит, что, будучи детьми, они с братом с такой жадностью набросились на здешний источник, что испили его до дна, а их кровь обратилась в снег, стала холодной и белой. И так они обрели бессмертие, и способность создавать одержимых, чьи души забирали и чьим сознанием могли управлять. Мне все равно, как и когда... «Адельгейт и её брат, чего имени, я даже называть не хочу из-за неуважения к нему, стали такими. Они должны умереть и умрут. Я с ним. Уже расправился, теперь её черёд». «Её нельзя убивать», — покачала головой Сара. «Мне было видение, пророчество. Адельгейт, твой единственный шанс, она спасёт твой род». «Хм», — усмехнулся я, глядя на неё с недоверием. «А вам-то какое дело?» До меня и до моего рода. Наши линии судьбы связаны навеки, Абрахам. Мне предначертано умереть, помогая тебе, я с честью принесу эту жертву».